Великий инквизитор добился одного. Допущено будет лишь двое евреев, и весь срок своего пребывания они будут находиться, правда, под негласным надзором инквизиции. Еврейские гости, мсье Домер из Антверпена и Менгер Перейра из Амстердама, взбудоражили весь Мадрид. Передовые люди столицы наперебой старались обласкать их. Ховельянас пригласил их на чашку чая, сама герцогиня Альба устроила в их честь прием. Это дало Гойе возможность разглядеть евреев. Он был разочарован, что они совсем не такие, как евреи на картинах Рембрандта. Сьедомер, придворный ювелир, погибший столь страшной смертью королевы Марии Антуанетты, был просто элегантный француз каких ему доводилось видеть тысячами, а Мингер Перейра говорил на чистейшем, безупречнейшем кастильском наречии. Оба евреи держали себя с грандами, как равные. Лоренц Сане был вне себя от того, что во время его правления иудейское дыхание отравляет воздух столицы и стал еще яростнее преследовать либералов. Последние годы принято было закрывать глаза на то, что у влиятельных лиц хранятся запрещенные книги, теперь же участились обыски в частных домах, а с ними накапливались и обвинительные материалы инквизиции. Вернувшись однажды к себе домой в неурочное время, Аббат увидел выходящего от него некоего Лопеса Хиля, который был ему известен как соглядатый инквизиции. Аббат обратился к дону Мануэлю с просьбой не допустить повторения дела Олавиды. Он заклинал министра удержать великого инквизитора или еще лучше способствовать бегству Олавиды. Уговоры дона Диего подействовали на министра. Он почти что дал согласие, но в душе продолжал колебаться. И тут сам великий инквизитор пришел ему на помощь. В последнее время появился ряд писаний и духовных сочинителей, призывавших население сжечь возмутительные книги Ховельяноса, Кабаруса, Хосея Кинтаны и им подобных, и строжайшее внушить авторам этих книг, что Испания — страна католическая. А в самой свежей, особенно злопыхательской брошюрке прямо говорилось, что удивляться нечему. Если у нас терпят и восхваляют грязные, богомерзкие книжонки раз первый сановник государства подает пример вопиющей распущенности в купе с первой дамой государства. Дон Мануэль обрадовался, когда полиция доставила ему эту брошюрку. На сей раз Лоренцана чересчур взорвался. Мануэль принес пасквиль королеве. Она прочла великому инквизитору не мешает дать по рукам с грозным спокойствием произнесла она ваше величество как всегда правы подхватил мануэль а ты и рад бы чтобы я вмешивалась всюду где то напортил и наглупил сказала она вы имеете в виду дело алавиды мадам невинным тоном спросил мануэль да конечно я считаю что алавиды во всяком случае надо от них увести «Я переговорю с Карлосом», — ответила она. Мария Луиза переговорила с Карлосом, потом Мануэль переговорил с Мигелем, потом Мигель с Аббатом и, наконец, Аббат с великим инквизитором. Последний разговор велся на латинском языке. Аббат начал с того, что говорит не как скромный слуга святейшей инквизиции, с ее главой, а как частное лицо. Впрочем, в исходе беседы и в ее последствиях заинтересованы дон Мануэль, и сам таллический король. Лоренца, сказал что это не мешает знать. Кстати, не потрудится ли дон Дьего, тоже, разумеется, неофициально, сообщить своему дону Мануэлю, а тот пусть передаст его бурбонскому величеству, что улики против бывшего великого инквизитора Сьерра, к несчастью, множится Ему неизбежно будет вынесен обвинительный приговор. — Ты, брат мой, ведь так хорошо его знаешь, тебя это не может удивить, — добавил Лоран Я знаю его и знаю тебя, отец мой. Вот почему это меня не удивляет, — ответил Аббат. — А ты еще продолжаешь ту работу, которую он возложил на тебя, брат мой? —